День игрушки Подошли к концу каникулы. Митя пора было идти в третий класс. «Какой ты счастливый!» — порадовался за Митю папа. «В этом году ты получишь много новых знаний. С каким нетерпением я когда-то ждал 1 сентября!» «Нельзя сказать, чтобы Митя спешил получать все новые знания. И почему только каникулы заканчиваются всегда так быстро?» «В школе я был отличником. Учительница приводила меня в пример другим детям». «Как бы не так!» Мама вошла в комнату и услышала слова папы. «Помнится, мне попался твой дневник за третий класс. Хорошие отметки там были только по физкультуре». «Неправда!» — возмутился папа. «Не только по физкультуре, но и по рисованию». «Эх ты! А вот у меня были большие способности к учению». «Были-то были, но встает вопрос, куда они сплыли?» «Перестань», — рассердилась мама. «Нельзя подрывать у ребенка родительский авторитет. Митя, закрой уши!» Вечером 31 августа Митя достал из шкафа свою школьную сумку и положил туда чистые тетрадки в прозрачных обложках. Они были такие красивые, пухлые и замечательно пахли свежей типографской краской. Мальчику на мгновение даже захотелось учиться. «Привет! Куда ты собрался?» Услышал Митя тоненькие голоса. Конечно же, это были домовята Ильиш и лиший ворчун. «Я завтра иду в школу, в третий класс!» «Этим кропозам не помешал бы хоть чему-нибудь научиться, а то, знаю, баклуши бьет!» хлопотун обиженно посмотрел на ворчуна. «Неправда, я уже выучил почти всю таблицу умножения!» «Хорошо, проверим. Сколько будет трижды четыре?» Хлопотун задумался и почесал затылок. «До этого места я еще не доучил!» Вреднючка запрыгнула к Мите на колени. «Обещай, что ты научишь нас считать и писать. Читать мы уже немного умеем. Мы будем очень-очень сдаваться!» Застенчиво подтвердил Пузатик. «Правда, Хлопотун?» «Как бы не так!» «Стану я у него учиться, но я умнее этого вашего Митя в сто тысяч раз!» Наступил первый учебный день. Мама проводила Митю до школы. Митя в новой белой рубашке и с чисто выметыми ушами нес громадный букет гладиолусов. С этого года он перешел в другую школу. Старое ездить было слишком далеко. Понятное дело, что Митя немного волновался, как все пройдет на новом месте. «Ну, как все было!» «Как тебе новая школа?» Спросила мама, когда после уроков сын вернулся домой. а ничего особенного». Митя забросил школьную сумку в угол комнаты. «Ты даже не представляешь себе, мама, сколько в школах всякой мелюзги развелось. Тараклашка там, первоклашек. Все время под ногами путаются, и нам, третьеклассникам мешают». Мама улыбнулась. «А как зовут вашу учительницу?» «Ирина Максимовна». «Она молодая?» «Не очень». И, наверное, лет двадцать-тридцать. Мама только покачала головой. Да, и вот еще. Митя серьезно посмотрел на маму. Учительница сказала, что завтра у нас день игрушки, и чтобы каждый принес класс свою любимую игрушку. Можно я возьму полосатого тигра Не стоит, подумав, решила мама. Ты его обязательно где-нибудь выпачкаешь. Возьми кубики или индейцев. Весь день Митя был озабочен. Он перерывал свои игрушки и искал что-нибудь подходящее. «Конечно, можно взять индейцев, но они перемазаны пластилином. И вообще нужно принести что-нибудь особенное, а то все понатащат пистолетики, электронные игры всякие там барбяшек». В поисках игрушки Митя заглянул под кровать и увидел домовед, который пили чай с брусникой из маленьких чашечек. «Присоединяйся», — пригласил хлопотон и спрятал что-то за спину. «Только у нас сахара нет, и заварки тоже. Не жадничай!» — отдернула его вреднючка. «Есть у нас сахар!» «Нет, спасибо, я не хочу чаю. Я ищу какую-нибудь игрушку, чтобы взять ее с собой в школу». «Игрушку?» — ворчун задумчиво посмотрел на мальчика, и в его глазах зажглась озорная искорка. «Тебе нужна игрушка. Считай, ты ее уже нашел». «Где?» «Вот она!» Ворчун ткнул себя пальцем в грудь. Митя растерялся. Он не собирался брать Ворчуна с собой в школу. «Ты хочешь сказать, что я плохая игрушка?» Леший подбочинился. «Да такой замечательной игрушки, как я, тебе вовек не найти! Представляешь, как рады будут детишки увидеть меня!» Сколько Митя не отговаривал Ворчуна от этой затеи, у него ничего не получилось. Леший ни разу в жизни не был в школе, и, естественно, ему хотелось посмотреть, что это такое. «Я буду вести себя как самая обыкновенная игрушка», — пообещал Ворчун. «Никто не догадается, кто я на самом деле». На следующее утро Ворчун залез в школьную сумку к Мите. Он с любопытством разглядывал Москву, высунув голову из сумки. «Тяжело деревьям в городе», — бормотал он. «Совсем замучились бедняжки, корни в асфальт пустили. Мой лесок получше был, пока его не вырубили». Когда Митя переходил дорогу с оживленным движением, Ворчун испуганно спрятался и закрыл глаза. «Батюшки, Светы, машин машин-то сколько, собьют и не заметят». На другой стороне он выглянул из сумки. «Надо же! Не раздавили! Кто бы мог подумать!» В класс мальчик попал перед самым звонком. Все его одноклассники уже расставили на партах свои игрушки. Как он и ожидал, у девочек это были куклы Барби и мягкие разноцветные игрушки всех размеров. А у мальчиков полицейские пистолеты и черепашки из мультфильма. «А ты что принёс, Митя?» — спросила учительница, подходя к нему. Он нерешительно достал из портфеля ворчуна и поставил его на стол. Ворчун не шевелился и даже не моргал. Его нельзя было отличить от обыкновенной игрушки. Ирина Максимовна разглядывала ворчуна. — Забавная штучка, — сказала она. ай кей Ай-таки старичок-лесовичок. Ручки-палочки, туловище-шишка. Ты сам его сделал? Митяны одноклассники засмеялись и стали показывать на Ворчуна пальцами. «Где ты только откопал это чучело?» Пальчики на ручках Ворчуна сжались в кулачки. Митя понимал, каких огромных усилий стоит ему сдержаться. К счастью, очень скоро учительницы и одноклассники потеряли интерес к Лешему. Одна из девочек принесла в класс куклу фотомодель с зимним и летним гардеробом, которая произносила мама по-английски и по-французски митя загородил ворчуа учебниками и обиженный ворчон смог дать выход своим чувствам я дружил с деревенскими детьми поводил из леса когда они заблудятся помогал находить ягоды грибы и никто никогда не называл меня чучелом бормотал ворчон вытирая красные глаза ну я их проучу веши я или нет Прежде чем Митя успел его отговорить, ворчун стал кружиться на месте, притоптывать, пришептывать и размахивать своей сучковатой палкой. Комнату заволок золотой туман. Когда он рассеялся, в классе стало твориться что-то совершенно невероятное. Куклы Барби покрылись корой, и к ужасу своих хозяек стали пускать корни в парты. Игрушечное зверье ожило и стало рыча разгуливать по классу. Пистолетики принялись стрелять во все стороны колючими репьями. Мальчики и девочки бегали между партами, уворачиваясь от репьев. У учительницы Ирины Максимовны вырос чешуйчатый русалочий хвост. В классе сильно запахло рыбой. Ирина Максимовна стучала по столу журналом и повторяла. «Спокойно, дети, спокойно! Не наступайте мне на хвост!» Та самая кукла, о которой раньше говорила мама на иностранных языках, выросла до таких чудовищных размеров, что упиралась головой в потолок. Она медленными шагами бродила между рядами и, расставив руки, ловила детей. «Мало! Мало!» — гнусаво повторяла кукла. Мальчики и девочки с списком прятались под партами. Сквозь паркет стала прорастать густая трава, а стены покрылись мхом. Прямо в классном журнале вырос огромный гриб-мухомор. Ирина Максимовна сидела под этим грибом, как под зонтиком, и обмахивалась хвостом. Чудовищная кукла поймала несколько детей и жонглировала ими, как мячиками. Митя наклонился к Ворчуну и прошептал. — Хватит, ты их уже достаточно проучил. — Миленький Ворчун, ты же добрый, прости их. Ворчун недовольно покосился на Митю, но послушался. Пистолетики перестали стрелять репьями, громадная кукла уменьшилась, звери стали тряпичными, а хвост у Ирины Максимовны исчез. Вместо него возникли ее крепкие учительские ноги. Дети сгрудились возле учительницы. Постепенно их страх проходил. Они со смехом вспоминали, как убегали от куклы и прятались под партами. Ирина Максимовна потрясла головой, закрыла глаза и сказала самой себе. «Мне все померещилось. Этого быть не может, потому что не может быть никогда». В этот день учительница отпустила детей с уроков пораньше, а сама пошла домой, приняла снотворное и легла спать. На следующее утро она уже была уверена, что все чудеса ей просто привиделись. Конечно же, дети рассказали дома своим папам и мамам о том, что случилось сегодня в классе, но родители только смеялись и называли их фантазерами. «С нами в день игрушки не то еще бывало!» А ворчун разгуливал по подоконнику, поливая цветы, и довольно приговаривал. «Леший я или не леший, я еще не такое могу!»